между серыми стенами. Свет сюда проникал только из приемников продукции. Джанвард мог увидеть множество полок, поднимающихся так же быстро. Здесь терпкий запах овощей перебивал всю остальную вонь. Он миновал множество приемных окон, однажды выхватил испуганное лицо, женщина с корзиной, полной желтыми фруктами, похожими на небольшие тыквы. джанвард посмотрел вверх пытаясь найти конец системы может все это сбрасывается под ножи может быть наверху овоще резко система сортировки или что-то в этом роде вверхху появилась полоса света и он расслышал ревв машин в котором тонули слабый свиистые клацание оседланного им конвейера полоса становилась все ближе и ближе джанвард напрягся но был захватен врасплох, когда система опрокинула полку в конце подъема и вывалила его в ларь полной желтой моркови. Схватившись за край ларя, джанверт поднялся, перелез через борт и оказался в комнате с длинными лотками на уровне бедер, по которым текла пузыряясь разноцветная пульпа. Вдоль этих лотков ходили работники и опрокидывали в них содержимое ларей. До пола было футов шесть. Джанверд поскользнулся, опускаясь на пол и врезался в женщину, подошедшую к конвейеру с пустым баком на колесиках. Вбив ее с ног, Джанверд провел по ней лучом и бросился вперед, с трудом удерживая равновесие на скользком полу. Джанверд миновал еще одну группу людей, прежде чем достиг двери, но их вид мало чем отличался от его, и они не обратили на него внимания. Джанверт проскочил дверь и попал под струи холодной воды, льющейся из форсунок на потолке. Ловя воздух открытым ртом, он проскочил полосу воды и практически чистым вышел через другую дверь в широкий слабо освещенный тоннель. Вода стекала с него, трофейного оружия невыпускаемого им из рук и собиралась под ним лужицей. Джанвард посмотрел налево, длинный тоннель с несколькими людьми, ни один из которых не проявлял к нему интереса, посмотрел направо и увидел лестницу, похожую на ту, что он видел у подземной реки. Лестница уходила вверх, во мрак, и это было то, что нужно. Тяжело вступая, джанверд добрел до лестницы и начал подниматься, левой рукой, перехватывая скользкий поручень и подтягивая вверх налитое свинцом тела. Нижняя челюсть его отвисла от усталости и холодного душа. На пятой ступеньке лестницы Дэнверд увидел над головой чьи-то ноги. Он не раздумывая нажал на кнопку и не отпускал ее до конца подъема. Пять тел распластались на венчающей лестницу платформе. Джанверт обошел их, неотрывно глядя на дверь позади трупов. Дверь была закрыта на задвижку, которую он легко снял. Джанверт толкнул дверь, и она поддалась со скрипом, открывая пахнущий грязный проход и корни какого-то пня, двигавшегося вместе с дверью. Джанверт протащил свое тело мимо пня, в залитую звёным светом темень, услышал скрип, закрывшийся за ним двери. Пень вернулся на место с легким толчком. Джанверд стоял дрожа в холодном ночном воздухе. Ему понадобилась секунда, чтобы понять, что он спасся из сумасшедшего дома муравейника Хелстрома. Джанверд посмотрел вверх звезды их свет давал ему возможность ориентироваться джанвард видел спереди темные контуры деревьев рукой он нащупал пень маскирующий выход пальцы коснулись твердой поверхности дерева глаза джанварта привыкали к темноте а побеге с тоннели всылл такие резервы организма которых он и не подозревал немного влево было заметно слабое свечение неба. И Джанверд решил, что это гнни остер Вильля. Он попытался прикинуть расстояние, 10 миль, пешком ему их не одолеть.